Глава 20 Через час мы снизили ускорение с четырех джи до трех, а еще через шесть договорились сбросить его до обычной силы тяжести на время, которое требовалось для ухода за беженцами и решения худших проблем с их здоровьем. Мы спинки и розой или нет спустились к ним, пока леди Арек следила за кораблем и его окрестностями. Наши нервы все еще были напряжены до предела. Мы тешили себя надеждой, что удалось ускользнуть от волков. Возможно, так оно и было. Но убедиться в этом мы могли лишь по прошествии многих недель. У меня вдруг возникло знакомое со времен Салмакидо ощущение. Именно тогда я понял, что человек не в состоянии испытывать тревогу бесконечно. Ближайшие недели казались столь же несущественными, как и последующий миллион лет. Имело значение лишь то, что в течение часа мне не нужно думать о смерти. Беженцы все еще пребывали в своих углублениях. Никто не кричал, а стоны и брюзжания странным образом успокаивали. Барас взглянул на меня из своего кокона, имевшего форму его тела. «Расскажи нам, что происходит», — попросил он. Я посмотрел на Пинки, подумав, что это ему следует обратиться к свиньям. Но он лишь кивнул и пошел дальше по проходу, высматривая, вместе с Розой или нет тех, кто нуждался в экстренной помощи. Мы полагаем, что волки утратили к нам интерес. «Полагаете?» «Редко можно быть в чем-то уверенным», — улыбнулся я. «Но все говорит о том, что поток погнался за другой добычей». «Когда мы точно будем знать, что опасность миновала?» «Может, никогда. Но если сегодня мы умрем, то не из-за волков». «Ты что, таким образом пытаешься поднять наш моральный дух?» Усмехнулся Барас, но встретил мой взгляд и кивнул. «Ты вытащил нас из свинарника, Кловейн. Что бы ни случилось по пути к водяной планете, я уже за одно это тебе благодарен». Меня позвал Пинки, который склонился над беженцем, согнув колени и уперевшись в них руками. «Что-то происходит, вонючка. Пол выталкивает ее обратно». «Как тебя зовут?» – спросил я. Свинья взглянула на меня. «Мира». Мои спинки попытались ей помочь. Пол выравнивался, заполняя углубления. «Ты ранена, Мира?» Я заметил сильно распухшее запястье и подумал, нет ли перелома. Есть те, кто пострадал куда сильнее. Но после того, как мы легли в эти ямы, болит уже не так сильно. Теперь в основном просто жжет. Все равно нужно осмотреть. В помещение вплыли четыре шарообразных робота. Мои спинки настороженно наблюдали за ними понимая, что эти машины напрямую нам не подчиняются. Они выполняли распоряжение кораблям. Роботы окружили миру и протянули к ней конечности, намереваясь извлечь ее из углубления. Я отступил на шаг, понимая, что мешать им нет смысла. Пинки, оказавшийся чуть медлительнее или чуть упрямее, получил не слишком вежливый толчок в живот и едва не упал. Он размахивал руками, пока я не поймал его за локоть. «Доктор лучше знает, что делать», — заметил я. Пинки проворчал в ответ нечто, что могло бы сойти за спасибо. Мира сопротивлялась роботам, как поступил бы любой на ее месте. Но у них было больше конечностей, чем она могла оттолкнуть руками и ногами, и им удалось достаточно деликатно ее одолеть. Свинью подняли в воздух, равномерно распределив между собой вес. «Они хотят тебе помочь», — сказал я. Мира перестала отбиваться и обмякла. Похоже, ей в калории успокоительное. Роботы удалились, неся между собой безвольное тело. «Ты точно знаешь, что они собираются с ней сделать», – прошептал Пинки. До сих пор корабль заботился обо всех. Если только он не спятил, следует исходить из предположения, что ее доставят в медицинский отсек, как было с Сидрой. Постепенно прибывали все новые роботы. Казалось, Пол в первую очередь выталкивает тех свиней, которые больше всего нуждались в лечении. Корабль каким-то непостижимым образом их сортировал. Возможность решить вопрос со всеми сразу у него явно отсутствовала, так что свиней забирали лишь по одной или по две. К тому времени стало понятно, что само пребывание в углублениях обладает анестезирующим воздействием. Большинство раненых сообщили об ослаблении боли. Но на большее устройства в полу не были способны, и дальнейшее лечение приходилось проводить где-то в другом месте. Этот корабль вовсе не сумасшедший, сказал я так, чтобы слышал только пинки. В каком-то смысле он даже нормальнее сидры. Ну Но раз уж дошло до сравнений, вонючка, «А от помощи он не откажется», — улыбнулся я. «Знаю». Леди Арек уговорила корабль снова впустить нас в медицинский отсек. Казалось, та встреча с Сидрой произошла намного раньше, чем день назад. Вином менее грешном периоде моей жизни. Тогда Снежинка, Омари и Иоанн Богослов были еще живы. Их смерть будто прочертила границу между тем, кем я себя считал, и тем, кем я, как я знал в глубине души, был на самом деле. Мы собрались возле занимавшего в помещении главное место резервуара в котором я видел Сидру в последний раз. Возможно, она все еще пребывала там, но заглянуть в резервуар теперь было невозможно. Заполнявшая его среда помутнела и стала желто-зеленой, скрывая свои тайны, а медицинские устройства прекратили всю деятельность, которой занимались прежде. «Ты там, Сидра?» – спросила леди Арик, приложив ладонь к стенке резервуара. «Наверняка», – сказал я. «С чего ты взял?» – буркнула леди арик «Где же еще ей быть? Я видел ее в этом сосуде» и вокруг нее суетились машины. «Проклятые девятилапы! Они никогда мне не нравились!» Леди арик убрала ладонь, оставив влажный отпечаток, испарившийся через несколько секунд. «Она нам нужна, не только потому, что во многих аспектах этого корабля разбирается лучше меня, но и из-за всего остального. У нее не меньше тактического и стратегического опыта, чем у меня». Леди арик посмотрела мне в лицо. «И у тебя тоже его будет много, когда все вспомнишь!» сидра позвал я. «Если хоть какая-то частичка тебя жива и слышит меня, найди способ ответить». «Ты что, теперь ей приказываешь?» – спросила леди Арек. Пинки негромко откашлялся. «По-моему, когда мы сюда пришли, этого не было». В противоположной стене медицинского отсека открылась еще одна дверь, словно приглашая нас войти. Шагнув в находившееся за ней помещение, я невольно ахнул, ошеломленный тем, что на корабле имелось столь обширное пространство, прежде полностью от меня скрытое. Оно было в 20 раз больше лазарета, и в нем вполне мог целиком поместиться корабль. Но, по сути, оно являлось лишь более просторным дополнением к медицинскому отсеку, заполненным многочисленными копиями одного и того же оборудования. Мы перемещались от сосуда к сосуду, содержимое которых невозможно было ни с чем спутать. В каждом угадывались очертания тел свиней, которые, судя по происходившим вокруг и внутри сосудов процессам, подвергались всевозможным хирургическим и терапевтическим процедурам. «Спасибо, Коса», — сказал я, не задумываясь о том, как могут отнестись к моим разговорам с кораблем остальные. «Мы поняли, что ты пытаешься им помочь. Продолжай в том же духе». «Вылечить их — лишь половина задачи», — заметила леди Арек. «Какой в этом смысл, если они не смогут потом выжить? Потребуется криосон или система жизнеобеспечения или...» «Надо думать, у корабля имеются необходимые средства», — ответил я. «Или очень скоро появятся». Дальняя стена не была закреплена, — Она медленно сдвигалась назад, как цилиндр поршня, оставляя после себя некую структуру, мягкую и бесформенную, похожую на извлеченную из формы, не успевшую застыть отливку. Но она твердила у нас на глазах, обретая вид криокапсулы, точно такой же, как и та, которые пользовались мы с Сидрой. Оступающая стена завершила формирование капсулы и из той же движущейся поверхности сразу начала прорастать новая. «Похоже, нас поняли», — сказал Пинки. Друзья и союзники, Даже столь странный и переменчивый союзник, как Иоанн Богослов, увели волков с нашего следа, но окончательно мы в это поверили, лишь оказавшись в месяце пути от Йеллоустоуна. Леди Арек, воспользовавшись всеми имевшимися в ее распоряжении пассивными датчиками, объявила, что ни впереди, ни позади нас нет никаких признаков врага, по крайней мере в радиусе нескольких световых минут. Естественно, утверждать это со всей определенностью было нельзя, но поскольку на больше рассчитывать не приходилось, мы все с радостью восприняли ее слова. По опыту жизни в солнечном доле я знал, что под давлением обстоятельств человеческий разум готов цепляться за любую надежду. Корабль продолжал день за днем лечить свиней и производить криокапсулы. Ни тот, ни другой процесс невозможно было ускорить, но как только появилось ощущение определенности, мы начали строить планы. Еда, вода и все прочее, необходимое для жизни, имелось в изобилии. Мы ни разу не видели, откуда все это берется, что может и к лучшему. Главное, что обслуживавшие нас роботы не знали усталости, и если какое-то блюдо отвергалось, свиньи были достаточно привередливы из-за своих гипертрофированных чувств запаха и вкуса, то тут же появлялась альтернатива. Уже в начале месяца машины и, соответственно, коса пришли к полному взаимопониманию со своими гостями, постепенно приспосабливаясь к их потребностям. Словно из ничего возникли ванные с туалетами, а также мебель и прочие удобства, включая личное пространство для сна. Вместо лохмотьев свиньям было предложено нечто более приличное, и они рылись в грудах чистой разноцветной одежды, выбирая себе вещи подходящего размера и стиля. Поскольку корабль пока что держал ускорение в одно джим, жизнь на нем можно было считать почти нормальной, в том смысле, в каком ее понимали большинство свиней. Один за другим к нам возвращались исцеленные, чему я был только рад, предпочитая иметь все доказательства их выздоровления, а не отправлять их прямо в новые капсулы. Другие свиньи видели, как улучшается самочувствие их друзей и начинали верить, что эта жуткая, непредсказуемая автоматизированная среда в самом деле пытается им помочь. К тому времени свиньи поняли, что всем им предстоит отправиться в криосон, но это повлекло за собой новые тревоги. Свиней либо пугала сама перспектива оказаться замороженными, либо они осознавали конкретные опасности для свиного организма, связанные с анабиозом. Нам ничего не оставалось, как уверять их, что никаких причин для опасений нет. Так или иначе коса явно рассчитывала, что все мы погрузимся в сон, после чего она сможет наращивать ускорение по своему желанию. Ей будет намного проще, если никому из нас не потребуется в это время дышать или ходить. Ключом ко всему оказался барас. Ему хватило ума сообразить. Погружаясь к риосон, свиньи принимают на себя определенный риск. Но этот риск имеет под собой чисто физические и биологические причины. Ничего общего с безумными прихотями свиной королевы или хладнокровным хищничеством волков то и вполне можно справиться. Не все свиньи это понимают в полной мере, но не согласных если их будет немного. В случае открытого неповиновения можно загнать в капсулы силой. Борас, однако, был уверен, что большинство свиней сами поймут. Криосон – это лучшее, на что они могут рассчитывать. А сомневающиеся рано или поздно с ними согласятся. Мы предпочитали не вмешиваться. Если хотим, чтобы свиньи нам доверяли, нужно дать им возможность самостоятельно решать свои дела. Тем более, что у них имеется фактический лидер, и некое подобие спонтанной демократии. Я в очередной раз повторил, если по какой-то причине криосон свинья не устроит, я останусь бодрствовать и проведу эту долгую вахту вместе с ними. Но одновременно дал ясно понять, что вряд ли чем-то смогу им при этом помочь. В конце концов, свиньи пришли к единогласному решению. Каким образом, меня не волновало. Главное, чтобы раз убедил их отправиться в криокапсулы. К тому времени уже были созданы все вместилища, они выстроились в ряд вдоль огромного помещения. Роботы больше в этом не участвовали, предоставив нам самим решать, в каком порядке заполнять модули и на какое время выставлять таймер для пробуждения. Леди Арек построила несколько моделей движения косы при разных режимах работы двигателей. Мировое время нашего путешествия оставалось практически неизменным, но время по бортовым часам при различных сценариях могло отличаться почти на год, чересчур долго при слишком раннем пробуждении. Проблема, по словам Леди Арек, заключалась в том, что коса может начать тщательный отбор разведданных, лишь находясь в нескольких световых месяцах от Арарата. При обнаружении волков или возникновении какой-либо иной угрозы, ей, возможно, потребуется изменить скорость торможения и профиль приближения к планете. А значит, все подробности завершения нашего полета невозможно предсказать заранее, из чего следует, что мы не можем точно знать, на какое время нужно поставить таймер пробуждения. «Свиньи вполне могут подождать, пока мы не убедимся, что нам есть куда садиться», сказал Пинки, остальные выйдут из анабиоза раньше». «Насколько раньше?» – спросила леди арик, когда лишь мы вчетвером остались возле ожидавших нас криокапсул. Двумя уже пользовались мы с Сидрой, и одна из них вполне подходила для леди арик, а две новые были изготовлены для Пинки и Розы или нет. «На месяц, на полгода, может даже на год. Разнюхаем, что происходит в той системе и уточним наши планы». «Если эти планы потребуют большого ускорения», — сказал я, — «может случиться так, что до самого конца полета бодрствовать мы не сможем». Пинки взглянул на свою капсулу. Внешне она выглядела точно так же, как и остальные три, но внутреннее пространство было меньше, расчет на то, чтобы плотно облегать свинью. «Тогда залезем обратно». «И каждый раз будем играть в лотерею, сумеем ли выйти снова?» — возразил я. «Это уже мои заботы, а не твои». Леди Арек, однако, меня поддержала. Кловейн тоже старпинки, старше любого из нас. Клип Сидра вылечила его от ряда болезней, но все равно Криосон — дело рискованное. Не стоит несерьезно к этому относиться. пинки задрал рыло. «Я что, похож на того, кто относится к этому несерьезно?» «Не против, если я выскажу свое мнение?» Мы все повернулись на голос. В дверях стояла Сидра, появившаяся бесшумно и без предупреждения. Она выглядела точно так же, как перед рейсом свинарник. Уверенно стояла на ногах, полностью владея собой. «Я только за», — сказала леди Арек, Протягивая руку, хотя они стояли далеко друг от друга. «Рада тебя видеть, Клип Ситра. Мы уже начали беспокоиться из-за твоего долгого отсутствия». «Так беспокоились, что ты уже собралась залезть в мою криокапсулу?» спросила Сидра. «Вряд ли стоит обижаться», — сказал я. «Кто знал, может, ты провела бы в этом сосуде еще много месяцев». А корабль продемонстрировал, что способен наделать эти криокапсул сколько угодно. «Ты совершенно прав, Клавейн, никаких обид». Сидра твердой поступью подошла к нам. Кажется, она слегка похудела и побледнела с тех пор, как я видел ее в последний раз, но точно сказать было сложно. Я восстановилась, и вы можете ложиться в капсулы. Собственно, моя задача – проследить, чтобы вы все четверо погрузились в Криосон. А ты? – подозрительно спросила леди арик Я тоже, но в свое время. – ответила Сидра. Есть ряд технических вопросов, которые мне хотелось бы решить, пока коса в пути. Прежде всего, я завершу работу над гипометрическим устройством сущность которого ты достаточно хорошо объяснила Клавейну. Наша остановка на Арарате обеспечит идеальную среду для ряда системных тестов с малыми затратами энергии, без риска, что нам помешают волки. А до этого, — поинтересовалась леди Арик. я собираюсь заняться чем-то другим, испытать гидуоновые камни и интегрировать их в систему. Это достаточно тонкая работа, и с ней лучше не торопиться. Некоторое время я буду бодрствовать, может, несколько месяцев, в зависимости от того, как пойдет дело и проснусь раньше вас, чтобы закончить оставшиеся. «Я могу помочь», — сказала леди арик «Обязательно поможешь, если вдруг окажется, что я не успеваю». «Когда ты начала возиться с этими камнями, была опасность разрушить корабль?» — спросил я. «Еще какая?» — с энтузиазмом кивнула Сидра. «В таком случае, чтобы сберечь нервы, я предпочту пребывать на том свете, пока ты с ними колдуешь». Пинки явно принял решение. Он уже забирался в капсулу. Встретившись с ним взглядом, я ободряюще кивнул и последовал его примеру.